как сделан вальс. Петрову удалось создать удивительное впечатление из современности вместе с тем старины. Это сочетание вообще свойственно всей музыке к бедному гусару, но в вальсе удалось особенно. Песни и романсы написаны Демь Петровым на слова известных русских поэтов Петра Вяземского, Марины Цветаевой.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 состоялось рождение нового певца Андрея Мехкова. Казалось, кто споет за кадром значения не имело, но композитор поверил в вокальные данные Мехкова, и рядом с замечательным голосом Алисы Фрейдлих впервые зазвучал в песнях голос ее партнера по фильму. В «Бедном посольстве три песни подавались как бы от автора.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 Последующих наших совместных с Андреем получим картинах я к своему стыду продолжал морочить голову доверчивому другу я по-прежнему выдавал собственные вирши за сочинение других поэтов и продолжал руководствоваться той же причиной, не хотел ставить композитора в ложное положение Так в фильме вокзал для двоих песню «Живем мы что-то без азарта который в первой половине картины поет персонаж Ширвинта в вечерней сцене в превзрачном ресторане. а В финальном эпизоде бега в лагерь исполняет за кадром Курченко. Я приписал Давиду Самойлову. Это было, конечно, большое нахальство с моей стороны, ибо я считаю Самойлова пожало одним из самых крупных стихотворцев нашего века. Но Андрей Павлович проглотил приманку. Сложнее всё дело с жестоким романсом. Там в стихотворении, написанном мной специально для фильма, шло от женского лица, но я стал профессиональным лугуном, не растерялся и в данном случае и написал Петрову что это сочинение Юный морец», также мной очень почитаемый. Андрей Павлович опять принял мою каверзу за чистую монету.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 а как лирическую, как грустную, почти как жалобу, как рассказ о немыслимо трудной канцелярской бумажной жизни. Сразу же я представил исполнителей, моих любимых Татьяну и Сергея Никитиных. Как только стала ясна трактовка, я поделился ею с Андреем Павловичем. Он написал о Никитиных стелей нежную задушевную песню. где мелодия и исполнение контрастировали со стихами, со смыслом, подкрепленные кадрами, где чиновный люд в автобусах, троллейбусах, персональных машинах с кейсами, папками, и портфелями двигается к монументальному зданию министерств и ведомств. Песня вместе с изображением дала, как мне кажется, правильный интонационный зачин нашей сатирической трагикомедии.